постараться обоим сблизиться с Валерией. Если она удостоит избрать кого-нибудь из них, то другой безропотно покорится ей решению. Несколько недель спустя, благодаря доброй славе, которой они пользовались по праву, не удалось проникнуть в труднодоступный дом в вдовы. Она позволила им посещать ее. С тех пор они почти каждый день могли видеть Валерию и беседовать с нею,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 Почтенная вдова пролила несколько слез при мысли о разлуке с любимым детищем. Однако отказать женихам не было причины. Она считала их обоих равно достойными руки ее дочери. Но втайне, предпочитая Фабия, и подозревая, что и Валерии он приходится более по нраву, она указала на него. На другой же день Фабий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 Вернулся Муцый. Во все пять лет прошедшие с его отъезда, никто о нем ничего не ведал. Все Всякие слухи о нем замерли, точно он исчез с лица земли.